Дверь с запоратами бесшумно закрылась. Из окна лился утренний свет. В внушительной каюте адмирала, помимо полноценной двуспальной кровати с балдахином, стояли шкаф с резными дверцами, комод, пара мягких стульев для гостей, большой рабочий стол с разложенными на нём картами и навигационными инструментами. К столу было приставлено обитое красным бархатом кресло с высокой спинкой, объяняющее похлёк кофе. На краешке стола пираты увидели пустую золочёную чашку с блюдцем и узорчатой ложечкой. В дальнем углу находился оббитый стальными листами сундук со встроенным замком. На него супруги моментально обратили внимание. Обычно в таких местах хранились довольно ценные вещи. Миг бросил взгляд на открытую балконную дверь. С юга шла буря. Между небом и водой отчётливо виднелась чёрная прослойка. Судя по всему, шторм ожидался сильный. хотя был шанс, что он пройдет мимо. Когда ввели пленников, иниот находился на балконе, опершись на перила, глядел на бурю. А может и на воду, а может и на рассвет, а может просто думал, кто этих адмиралов поймет. В это утро он был без камзола, расшитого золотом, лишь в накрахмаленной белой рубахе. Кара не церемонись подошла к одному из стульев. Кандалы на ее ногах недружелюбно позвякивали. С видимо облегчением пиратка опустилась на замшевое сиденье, не капли не заботясь, что одежда до конца не просохла. Брат удачи переступил с ноги на ногу. Его кандалы тоже звякнули. В отличие от жены, ему ещё и руки сковали впереди. "Ну и долго нам тут торчать?" нарочито громко крикнул Миг. Светлый чуть наклонил голову влево, будто прислушиваясь, затем повернулся и вошёл в каюту, прикрыл дверь. Бросил взгляд на пиратку Затем уничтожающе иномика. Не слово не говоря, прошёл к столу, опустился в кресло и откинулся на спинку. Сложил руки в замок и постучал большими пальцами друг по другу. Он переводил взгляд с Каре на Мика, словно раздумывал, кого первым пропустить под киль. А может, и правда раздумывал, кто этих адмиралов поймёт? Долго в гляделки играть будем, хмуро поинтересовался Мик. И не отусмехнулся и чуть мотнул головой. Я вас накажу, пираты, наконец произнёс он. Я тебя уже предупреждал. Посмотрел на брата удачи. Но ты не понял. Что ж, теперь придётся вас наказать. Наказать? вздёрнула Кайра левую бровь. Ты серьёзно, недоумок полобный? "Вполне", с улыбкой на лице кивнул адмирал. Мои руки не связаны, пиратка продемонстрировала запястье. «Вон, не запертый балкон. Да дно тебя побери!» — кивнула она на стеклянную дверь. «Пока твои рыбы прилипал и сообразят, что к чему, я тебя уже утоплю. Мне-то терять уже нечего. Все равно впереди нас ждет лишь смерть. Так что хорошо подумай, кальмар сушеный стоит ли кого-нибудь наказывать». Миг напрягся. «Конечно, адмирала стоило утопить. Потом оживить и еще раз утопить. А потом еще раз оживить, чтобы утопить». Однако они находились не в том положении, чтобы угрожать первому после короля лицу Аслейда. Адмирал усмехнулся подобной наглости. "Кажется, ты зазналась, убийца", стал он резко серьёзен. "Хочешь, я прямо сейчас отдам приказ вздернуть тебя на реи?" И не дожидаясь ответа, крикнул. "Старпом!" В тот же миг Кара одним лёгким и быстрым движением перекатилась через стол, оказавшись возле адмирала. Собиралась взять его шею в удушающий захват. но Светлый оказался тоже не промах. Он перехватил руку пиратки и тут же выкрутил так, что Кайра поднялась на носочки. Она попыталась достать врага локтем второй руки, но адмирал увернулся и еще сильнее вывихнул жертве руку. Миг отчетливо услышал тихий хруст. Кайра вскрикнула, и ее лицо скривилось от боли. Дверь в каюту открылась. На пороге стоял старший помощник в синем мундире. Мгновения хватило ему, чтобы понять, командиру угрожает опасность. Он рванулся вперёд на ходу вытаскивая из ножен короткий меч. Когда Старпом пробегал мимо пирата, Мик накинул ему на шею цепь кандалов. Офицер хекнул, попытался достать врага за тылком, но брат удачи отклонился, а потом дважды со всей силы приложил его головой о стену. Меч так и остался в ножнах. Старпом хватался за цепь, пытался оторвать её от шеи, но Мик давил изо всех сил. Глаза офицера вылезли из орбит. Рот открывался в тщетной попытке вздохнуть. Из разбитой брови текла кровь. Адмирал всё понял без слов. Свободной рукой толкнул Кайру в затылок, одновременно отпуская. Пиратка запуталась в кандалах и звонко шлёпнулась на пол. Тут же повернулась. Её глаза сверкнули ненавистью. Микс снял цепь с шеи старпома и толкнул его в спину. Офицер сделал несколько шагов, споткнулся на ровном месте, но успел упереться в шкаф и не грохнуться. Адмирал дёрнул верхний ящик стола. Через мгновение в его руках оказался четырехзарядный пистолет. Кайра к тому времени уже стояла на ногах, и четыре дула смотрели ей в лицо. «Дернишься! Пристрелю!» – пообещал и не он. Офицер пришел в себя, рванул меч из ножен и пошел на пирата. «Старпом!» – скомандовал адмирал. «Эту убийцу!» – кивнул на пиратку. «Тоже в кандалы. И обоих на палубу. Приставить к ним четырех солдат. Глаз не спускать!» Старпом остановился, продолжая сверлить пирата взглядом. Меч в его руке поблескивал в утренних лучах. «Старпом!» — рыкнул светлый. «Есть убийцу в кандалы и обоих на палубу!» Офицер бросил меч в ножны. Супругов вывели на палубу. Приказали остановиться возле правого борта. При этом кэре руки сковали за спиной. Один солдат стоял перед ним, трое позади. Все здоровые мордовороты с саблями и пистолетами. Пираты слышали, как старпом отдал им приказ пристрелить обоих пленных, если те хоть подумают о побеге. В лицо дул лёгкий и ласковый ветерок. Даже не верило, что совсем близко шторм. Корабль шёл под всеми парусами. не менее чем на 25 узлах. Способные старались. Попасть в бурю никому не хотелось. Скорее на палубу вывели выживших из команды победителя. Семь солдат охраняли грязных, заросших и понурых пиратов. Криками и тычками охранники построили заключённых вдоль левого борта. Руки и ноги каждого из свободных моряков были закованы в кандалы, которые в свою очередь крепились к общей цепи. Мик и Кара чувствовали на себе десятки взглядов. На шканце вышел адмирал. Его камзол, расшитый золотом, поблескивал в солнечных лучах. В руках светлый держал трость с набалдашником, который брату удачи уже довелось отведать. Он спустился и прошелся вдоль шеренги пиратов. Заглянул каждому в лицо. Некоторые заключенные выдерживали взгляд, другие отводили глаза, третьи увлеченно рассматривали палубу. Адмирал вышел в центр. Стал так, чтобы видеть всех пиратов. поставил трость и сложил на ней руки. «Я уже предупреждал вашего капитана, что за любую его оплошность мне придется убивать одного из вас». Обратился Иниот к пленникам. «В прошлый раз к одну отправились двое. И я был уверен, что Мик по прозвищу «брат удачи» все понял. Он даже стал на колени, чтобы показать мне свою преданность». Мик почувствовал, как на нем сошлись взгляды всех, кто слышал эту речь. Однако в данный момент лучшее, что он мог сделать это молчать, скрежетать зубами, мечтая, как пропустит адмирала под килем. И что произошло ночью? продолжал Светлый. Ваш предатель убивает двух охранников и сбегает со своей женой на корабль, который преследовал нас и собирался напасть. Свободные моряки, ваш капитан вас всех бросил. Единственная причина, почему он до сих пор стоит на моей палубе, корабль оказался мёртвым. Он замолчал, ожидая реакции. Пираты хмуро глядели кто на адмирала, кто на своего капитана, а некоторые вовсе на паруса. Все эти сотрясения воздуха были для них не более значимы, нежели писк трёмных крыс. За его побег 10 человек из вас приговариваются к смертной казни, произнёс адмирал. А на его лицо выползла лёгкая улыбка. Их выберет он. указал тростью на брата удачи. Миг открыл рот, хотел что-то сказать, да не нашел слов. «Ты!» — выплюнула Кайра. Она успела сделать шаг в сторону адмирала. Загрохотали кандалы на ее ногах. В тот же миг двое охранников, стоявшие позади, схватили ее под руки. «Да как ты, крыса трюмная!» Тоже не находила слов пиратка. «Выбирай!» — приказал адмирал. «Десять человек, которые отправятся за борт». «Я же потопил мертвый корабль», — хмуро произнес Мик. «Я сберег жизнь твоим людям, может быть, и тебе». «Может быть, и сберег», — легко согласился и не он. «Только есть нюанс. Если бы ты это сделал по моему приказу, то, конечно же, был бы достоин награды. Но ты хотел сбежать, бросить здесь людей, которые доверили тебе своей жизни. А когда понял, куда попал, то решил таким образом спастись». Ты знал, что какой-нибудь из кораблей эскадры вернется подобрать выживших. Поэтому и взорвал крюит-камеру. Даже не пытайся переубедить меня в обратном. А теперь выбирай десять людей, которые отправятся на корм рыбам. Миг хмуро осмотрел остатки своей команды. «Я не буду этого делать», — процедил он сквозь зубы. «Хочешь кого-то убить? Убивай. Я здесь в кандалах, и не могу перерезать тебе горло». «Но так будет не всегда», — адмирал усмехнулся. «Ладно, пусть будет по-твоему». «За борт», — махнул он тростью на команду победителя. «Всех». Несколько мгновений солдаты словно переваривали полученный приказ. Затем бросились исполнять. Они подскочили к первому в цепочке матросу и, подняв на руки, с легкостью швырнули за борт. Вся шеренга, связанная одной цепью, качнулась. Солдаты схватили второго моряка и попытались выбросить уже его, но тот принялся легаться и всячески сопротивляться. Тот, который уже висел за бортом, яростно по нему тарабанил. Остальные пираты подняли такой гвалт, что уши заложило. Каждый что-то кричал: кто-то адмиралу, кто-то солдатам, кто-то друг другу. Вычленить из этих криков чьи-то слова оказалось невозможно. Светлый наблюдал за капитаном победителя. видел, что тот сцепил зубы и молча смотрел, как остатки его команды вот-вот всем скопом пойдут ко дну. "Стоп", приказал он, но в происходившей свалке на него никто не обратил внимания. Солдаты справились со вторым матросом, и тот тоже оказался с бортом, подвешенный на общей цепи. Третьего в связке пирата прижжало к фальшборту весом товарищей, висевших за кораблём. Люди в серых мундирах подхватили его за ноги и с лёгкостью перекинули за пределы судна. Четвёртого резко дёрнуло, он ударился лицом о фальшборт. Остановиться, так гаркнул адмирал, что его услышали, вероятно, даже в оследе. Солдаты и свободные моряки замерли и затихли. Их взгляды сошлись на Светлом. Раздавались лишь крики тех, кто уже висел за пределами корабля. Пристегнуть это убийцу к общей цепи. указал адмирал на Кайру: если казнить всех, то надо казнить именно всех. Двое солдат, которые держали пиратку, подтащили её к остальным морякам. Несколько неуловимых движений, и она оказалась в одной связке со всей командой. Её руки по-прежнему были сцеплены за спиной, а вот ноги крепились к общей цепи. За борт, скомандовал адмирал. Люди в серых мундирах тут же выбросили за борт четвёртого по счёту моряка. Вновь поднялся гвалт и крики, только теперь к ним прибавился звонкий голос Кайры. Пираты брыкались, кусались, пытались драться, но со связанными руками и ногами это не так-то и легко. К тому же всех их тянул к борту, вес уже оказавшихся за кораблем людей. Мик рванулся к супруге, но тут же получил удар под правое колено. Ноги запутались в квандалах, и он грохнулся на палубу, больно тиранувшись щекой. Адмирал пристально наблюдал за братом удачи. Солдаты тем временем приноровились отправлять пиратов за борт. К тому же общая цепь тянула свободных моряков прочь со стлейского нона. Серые мундиры лихо скинули за борт еще пятерых. Кто-то из служивых уже был с расквашенным носом. На палубу капала кровь. У другого оказался оторван рукав. Третий уже лежал среди сражавшихся за жизнь пиратов. Словно из ниоткуда появилось еще десяток серых мундиров с ружьями. Они тут же начали орудовать прикладами, разбивая носы, выбивая зубы ломая челюсти Стоп! Во всю мощь лёгких закричал Миг. Останови, смотрел на Светлова. Адмирал знаком показал, что ничего не слышит. Останови! Пират поднялся на колени. Подскочивший сзади стражник помешал ему встать на ноги. Я выберу людей. Останови! И неоддовольно улыбнулся. Остановиться, крикнул он. Солдаты мгновенно замерли. Многие пираты уже лежали в человеческой свалке. Палуба под ними была в крови. Из-за борта слышались вопли и мольбы о помощи. Так как каря находилась в конце цепи, то ей не успело достаться. «Вынуть всех!» – скомандовал адмирал. Серые мундиры отдали оружие одному из сослуживцев, затем слаженно, будто делали это далеко не в первый раз, начали вынимать из воды пиратов. Миг всё же поднялся на ноги, глаз не отрывал от жены, что не укрылась от светлого. Свободные моряки один за другим оказывались на палубе. Кто-то из них пытался встать, другие оставались лежать без сил от пережитого ужаса. Морская вода смешалась с кровью и превращалась в бурые лужи. Двое последних, кого вытащили, признаков жизни уже не подавали. "Стать в шеренгу", скомандовал адмирал морякам. Солдаты тем временем разобрали ружья и ждали дальнейших указаний. Пираты двигались медленно, словно сонные мухи. Молча и нехотя они поднимались, толкались, снова падали. Наконец все оказались на ногах, кроме тех, которым не повезло оказаться в начале связки. Выбирай, и ниоткнул тростью в моряков. 10 людей, на которых ты укажешь, отправятся за борт навсегда. 8 Буркнул брат удачи. Двое уже побывали за бортом, указал на захлебнувшихся моряков. Нет, пригрозил пальцем адмирал. 10. Эти двое умерли из-за твоей нескворчивости, как и все из твоей команды. Кто умер или умрёт на этом судне? Восемь, повторил Мик. 10, и это моё последнее слово, нахмурился Светлый. Если я ещё раз отдам приказ выкинуть всех за борт, то уже не отменю его. А я его сейчас отдам, если не приступишь к выбору десяти людей, которым предстоит сегодня умереть. Секунд 10 адмирал Остлейда и брат удачи Буравели друг друга взглядом. Затем миг понурил голову, медленно направился к шеренге моряков. Кандалы на ногах громыхали и мешали. Зади точно тень следовал охранник. Остальные солдаты выстроились напротив пиратов. Ружья смотрели вверх, но по решительным взглядам Мик видел, что каждому из серых мундиров не терпится их применить. На вантах появились матросы, которые с любопытством наблюдали за разыгравшейся трагедией. Брат Удача не сомневался, что подняв глаза, увидеть людей и на реях. Всегда приятно наблюдать, когда кто-то получает по заслугам, тем более в море, где заедает скука. Мик остановился перед своей командой, оглядел всех. «Добровольцы есть?» — поинтересовался он. «Нет, нет, нет!» — стукнул тростью по палубе адмирал. «Так дело не пойдет, пират! Ты должен выбрать людей, которые отправятся на дно! Ты и только ты!» Мико пустил взгляд и несколько мгновений разглядывал палубу. Затем подошел к первому в цепи матросу с победителя. С него капала вода. Рваная и мокрая одежда выглядела жалко. Пират вгляделся в его лицо. Имени этого моряка он не помнил, но в памяти всплыли воспоминания, как брали на абордаж Нонна Стана в самой южной части Ледяного моря, где еще относительно тепло. Три торговца шли в сопровождении Нона. По своей обычной тактике, пираты напали вначале на корабль сопровождения. Пока брали его на абордаж, торговцы пустились в рассыпную. Тоже, впрочем, как обычно. Догнать получилось лишь одного – Миг запомнил, что при обордаже этот пират дрался точно зверь. Он один перебил не меньше 10 солдат. Брат Удачье сделал шаг и оказался напротив Лестера, способного, который плавал с ним уже лет 7. Его короткие волосы были взлохмачены, а с правой стороны немного припалены. Одежда способного насквозь промокла. Ему довелось плавать за бортом. Лестер был способным на мелком торговом судне. которое Миг захватил без единого выстрела и жертв. Капитан предпочел лишиться груза, но сохранить жизнь и корабль. Миг всегда оставлял судно тем, кто сдавался без боя. Многие на Скаре об этом знали. Мало кто из пиратских капитанов так делал. Чаще всего они продавали захваченных в рабство. Реже высаживали на каком-нибудь из крошечных необитаемых островов, которых на Скаре имелось в избытке. На том корабле и был Лестер. Он сумел незаметно перебраться на пиратский победитель, где спрятался в трюме. Нашли его через 5 дней. Кара поначалу хотела выкинуть способного за борт, но Мик помешал. Он решил отложить решение до следующего дня. В тот же вечер способный, служивший в тот момент на пиратском судне, напился и что-то не поделил с одним из матросов. Маряк, недолго думая, его и зарезал. Маряка следующим утром вздёрнули на реи за недопустимое поведение на корабле. Но факт состоял в том, что корабль остался без способного. Таким образом, Лестеру нашлась работа на победителе. Он оказался преданным и хорошим человеком, которым Мик дорожил. В пиратском деле таких по пальцам одной руки можно пересчитать. Брат удачи сделал шаг и оказался напротив бородатого матроса. Он не помнил его имени. Не помнил, когда тот присоединился к команде победителя. Его голубые глаза смотрели на капитана с надеждой. К его головы дался Мику очень тяжело. У шеиной мышцы неожиданно стали каменными. Брат удачи сделал шаг. Осталось выбрать 9 людей, которых он приговорит к смерти. Ещё 9 невероятно трудных решений, ещё 9 раз почувствовать себя мразью и предателем. Трое солдат по едва заметному кивку адмирала подскочили к приговорённому пиратам Марику, отсоединили его от общей цепи. Пират попытался вмазать одному из серых мундиров в нос. Но солдат уклонился, а его сослуживец от всей души врезал непокорному под дых. Когда моряк согнулся, они с легкостью подхватили его и бросили за борт. Спустя мгновение раздался плеск. Миг рассчитывал, что вот-вот раздастся крик о помощи, но его не последовало. Трудно удержаться на воде, когда руки и ноги в кандалах. Пират посмотрел в лицо следующему моряку с победителя. «Кажется, его звали Брангантин». Мик кивнул и сделал шаг. Звякнули цепи, брат удачи почувствовал мёrtвую хватку, словно ему собирались вырвать плечо. Тут же подскочили солдаты. Пару ударов прикладом хватило моряку, чтобы он упал. Его отсоединили от топчей цепи и перекинули за борт. Послышался плеск. Ещё в восемь своих людей предстояло выбрать Мику. Он посмотрел в глаза очередного матроса. У того были разбиты губы, шла кровь, под правым глазом наливался синяк. Пират не помнил его имени, не знал, где он присоединился к команде, но не смог третий раз подряд кивнуть, поэтому просто сделал шаг вперед. Перед мигом стоял низкорослый и коренастый парень. Он присоединился к команде совсем недавно и еще не успел себя проявить. Пират не помнил его имени. «Не надо!» Одними губами шепнул матрос, словно почувствовал угрозу. Брат удачи с огромным усилием, но сумел кивнуть. История повторилась. Марика отстегнули от общей цепи и швырнули за борт. Послышался плеск. Ещё семерых пирату требовалось приговорить к убийству. Мика вернулся на адмирала. Тот наблюдал за происходившими убийствами с бесстрастным лицом, и вышитый золотом камзол поблёскивал в солнечных лучах. Рядом с ним уже находился старпом, который злорадно улыбался. Миг сделал шаг и оказался лицом к лицу с очередным членом бывшей команды победителя, Пристарелый. Такое прозвище носил этот матрос, ходивший на Победителе ещё во времена, когда этот корабль принадлежал Соединённым Землям, а его молодой и родовитый капитан Фаранд подавал большие надежды. "Давай", сделал это капитан. Из разбитой брови Пристарелого пошла кровь. "Я хочу закончить жизнь в море, а не гнить заживо в клетке". Мик кивнул и сделал шаг. Вновь глухо зазвенели цепи. Солдаты отстегнули матроса и выбросили за борт. Вновь послышался плеск. Ещё шестерых требовалось отправить умирать. Брат Удачи посмотрел в глаза очередного матроса. Быстрый. Такую кличку носил насатый моряк, не раз показывающий свою удаль на борту захватываемого судна. Мик сделал ещё шаг и оказался возле Джаирда, толстого кока. Ходивший ещё с фарандом, с кухонными ножами он обращался лучше, чем многие пираты с обордажными саблями. Джаирд был одним из тех, кто поддержал Мик в стычке, случившейся после смерти отца Каре. Брат удачи сделал ещё шаг и оказался лицом к лицу с высоколобым брюнетом, кажется, его звали Эдином. Он плавал на победителе уже много лет, но ничем особенным себя не проявил. Мик кивнул и тут же получил удар головой. Непроизвольно сделал шаг в сторону. Ноги запутались в кандалах, и он грохнулся на палубу. Загремела цепь. Послышались крики, а потом грохнул выстрел. Когда пират поднялся на ноги, один уже лежал на палубе с дырой в груди. Он был ещё жив. При каждом выдохе на его губах пузырилась кровавая пена. Солдаты отстегнули его от общей цепи и бросили за борт. Вскоре раздался плеск. Половина. Осталось выбрать ещё пятерых. Мик подошёл к следующему матросу. Марек без зуба улыбался. Его имя не брат удачи не помнил, хотя тот ходил на победителе уже несколько лет. Пиратки вновь. Снова раздалось громыхание цепи. Матрос попытался легаться, даже зарядил одному из солдат по зубам, но всё равно оказался за бортом. Мик сделал шаг к очередному человеку, когда из воды донеслось: "Чтоб вздох". Последний слог человек уже не договорил. погрузившись в бездонную пучину. Следующим был Юнга, беспризорник, которого Мик подобрал на Денвире, одиноком острове, ставшем очередным пиратским оплотом, пока какое-нибудь из государств не решит его разгромить. В глазах паренька-пирата увидел безотчётный ужас и мольбу о пощаде. Даже если бы он хотел кивнуть, то вряд ли бы смог сделать это, глядя в эти глаза. Тогда он сделал шаг к следующему моряку. Шеренга быстро приближалась к концу, а требовалось выбрать еще четверых. «Только попробуй», — рыкнул высокий и широкоплечий боцман, которого за спиной звали Касым, из-за соответствующего порока. Этот бугай никогда не давал спуска команде. Он стал одним из тех, кто выступал против Мика и Кары при бунте на победителя, но впоследствии раскаялся и был прощен. Потом же общее дело их примирило. По крайней мере, так казалось Мику. Он бы не решился избавиться от этого человека, но открытая угроза, которую услышали все, попросту не оставила ему шансов. Брат удачи кивнул. В тот же миг Боцман сгреб с его капитана за грудки и лёгким движением перебросил за борт. Однако Мика успел схватиться за общую цепь. Он повис рядом с пушечным портом, больно стукнувшись локтем о его люк. Наверху слышались крики и возня. Грохнул выстрел. В следующий миг цепь чуть стравилась, и вода стала ближе. После миг почувствовал, что его поднимают. Вскоре он оказался возле фальшборта, где его под руки подхватили люди в серых мундирах и затащили на палубу. Адмирал улыбался. Все происходящее доставляло ему безмерное удовольствие. «Всегда приятно наблюдать, как твои лютые враги изничтожают друг друга». Миг из-под лобья глянул на довольное лицо Иниода. Затем посмотрел на Боцмана с дырой в голове. чье тело солдаты как раз перекидывали через фальшборд. Вскоре послышался плеск. «Давай, пират!» — подбодрил адмирал. «Тебе предстоит выбрать еще троих. Знаешь, я могу тебе помочь и выбрать одного из твоих людей, кому доведется сегодня исследовать дно. Точнее, одну. Хочешь стать вновь свободным мужчиной без обязательств?» «Только тронь ее!» — прорычал Мик и даже сделал шаг в сторону адмирала. На его пути тут же возникло двое рослых солдат, и брату удачи пришлось унять пыл. Он буравил взглядом адмирала, затем посмотрел на старпома, стоявшего чуть позади. Офицер тоже улыбался. "Ладно, ладно", усмехнулся Светлый. "Хочешь выбирать сам, мешать не буду. Но я бы на твоём месте от этой убийцы избавился. Я столько наслышан о её кровожадности". что даже если половина из этого правда, то её следует раз 30 пропустить под килем. Закрой свою мерзкую пасть, выкрикнула Кайра. Оттуда тухлой рыбой воняет. Адмирал ещё сильнее заулыбался. Каждый на этом корабле знал, что одно движение его пальца достаточно для того, чтобы через минуту все пираты были мертвы. Поэтому оскорбить его таким образом попросту невозможно. Миг подошёл к следующему матросу с победителя. Канонир именем Вертек, родом как раз из Астлейда, да ещё и из столицы этого государства Пунпура. В море ушёл ещё в 12, когда в уличной потасовке случайно убил отпрыска знатного семейства. С тех пор сменил много кораблей, но окончательно задержался лишь на победителе, где Миг предложил ему хороший процент с добычи. В Астлейд Вертек никогда не возвращался. По идее, он плыл домой, где у него ещё наверняка есть родственники. Мик поджал губы, не зная, что предпринять: сделать шаг или кивнуть. С одной стороны, Вертек хороший канонир, с другой в Астлеиде его, как и остальных, наверняка казнят. Стоит ли родственникам знать, что Вертек стал пиратом? Брат удачи сделал шаг к следующему человеку. Лёгкий ветерок приятно подул в спину. Перед Миком стоял Отдуль. Выглядел матрос плохо: под глазами мешки, белки глаз пожелтели. Он явно подцепил в трюме какую-то лихорадку. Лихорадке вну. Адуль всё равно не доживёт до конца пути. Здесь его лечить никто не станет. Микс сделал шаг к очередному члену своей команды. Позади послышался грохот цепей. Не надо, донёсся слабый голос изнурённого болезнью Адуля. Пожалуйста, не надо. Он даже пытался сопротивляться, но так вяло, что даже улитка доставила бы солдатам больше проблем. Они перекинули моряка через фальшборт. Вскоре раздался плеск. Этот звук начал казаться Мику самым отвратительным, который он когда-либо слышал. "Давай, пират, подбодри адмирал. Ещё двоих." "Чтобы ты сдох." Не оборачиваясь, сквозь зубы процодил Мик. Его услышал лишь бывший матрос победителя, возле которого как раз и стоял брат удачи. Мик глянул в его зелёные глаза. В них бурлил океан страха. На щеке моряка красовался глубокий рубец. Пират помнил это лицо, но ничего не знал об этом человеке. И кивнул, затем сделал шаг, загремели цепи. "Нет! Нет! Нет!" беспрестанно повторял матрос со шрамом на щеке. "Нет! Нет! Нет!" твердил он, пока солдаты отстёгивали его от толщей цепи. Затем раздалось его последнее протяжное: "Нет!" После чего послышался ставший отвратительным плеск. Мик посмотрел на оставшуюся ширенгу. В конце увидел Кэрол. Возле неё слишком близко стоял солдат. Создавалось чувство, что он её лапал, хотя Мик понимал, этого не могло быть. Пиратка не того сорта женщина, к которой можно было безнаказанно прикоснуться, даже если она со связанными руками. Последний остался Мик, сказал адмирал. Давай уже выбери его, и мы все разойдёмся. Пират сделал шаг к следующему из своей команды. Слепой. Так прозвали этого человека уже лет 7, ходившего на победителе. В одной из береговых драк ему выбили правый глаз, что, впрочем, не мешало ему отлично управляться с парусами. Микс сделал шаг и оказался перед хмурым пиратом, который смотрел на свои ноги. Он на победитель попал точно недавно. Брат удачи его не помню. и он кивнул, уже порядком устав от всего. Тут же подскочили двое солдат, отпихнули пирата и принялись отсоединять приговоренного к казни от общей цепи. Матрос поднял голову и посмотрел на Мика. «Мы еще увидимся», — сказал он. «Встретимся на дне, брат, удачи». Серые мундиры подхватили его под руки, подтащили к фальшборту и перекинули за пределы корабля. Вновь раздался тошнотворный плеск. этих тоже за борт. Адмирал указал тростью на двоих утонувших, но вытащенных пиратов. Давно бы и сами могли догадаться, что всякая швальмя на борту не нужна, рыкнул он на солдата. Сразу четверо бросились исполнять его приказ. Секунд 10 им потребуется, чтобы отстегнуть тела от общей цепи и выволочить их за борт. Вновь раздался плеск, но этот раз двойной. Вот и все, пират, улыбнулся адмирал. Ты наказал себя. Поздравляю. Может, хочешь ещё раз попытаться сбежать? Мик смотрел в глаза Светлому и молчал. На палубе повисла гробовая тишина. Слышался лишь плеск волн о борта в вечерней звезде. Я убью тебя, крыса трёмная, выкрикнула Кайра. Её звонкий голос далеко разнёсся над водной гладью. Я ещё не знаю как, но знай, ты уже труп. Адмирав широко улыбнулся. Смотри, убийца, договоришься, что я тебя под килем пропущу, сказал он. Всё, пират, посмотрел на Мика. Все эти люди могли быть живы, если бы ты своими безрассудными поступками сам не отправлял их на дно. Он несколько мгновений ждал ответа, но брат удачи молчал. Всех пиратов обратно в клейть, приказал адмирал Старпом. Их капитана обратно в его каюту. И больше его оттуда не выпускать ни под какими предлогами. Ясно. Так точно, отрепортировал старший помощник. Пиратов в клетке, а их капитана обратно в каюту и не выпускать ни под какими предлогами.